Роза Александр Иванович Куприн. Купол святого Исаакия Далмацкого. Александр Иванович Куприн, 1870-1938 годы. Писатель, отец, письмоводитель, мать из древнего рода татарских князей. В 1877 году, 1880 Куприн воспитывался в Разумовском пансионе Москвы. С 1880 по 1890 год учеба в закрытых военных заведениях. В 1894 году оставил военную службу и переехал в Киев, где стал профессиональным литератором. Сочувственно отнесся к революции 1905 года, создал рассказы штабс-капитан Рыбников «Река жизни» 1906 год и другие гимн силе человеческого духа. Последующие десятилетия особое внимание уделил художественному очерку, в частности «Листригоны» 1907-1911 годы, посвященные Балаклавским рыбакам, «Лазурные берега» 1912 год, заграничные впечатления. Осенью 1919 года очутился за пределами Советской России. Гатчина, где он жил в собственном доме, была занята войсками Юденича. По просьбе генерала Краснова Куприн редактировал прифронтовую газету «Приневский край». С 1920 года жил в Париже, сотрудничал в газетах «Общее дело», «Последние новости», «Возрождение» и другие. В отличие от большинства других русских зарубежных писателей, в его произведениях присутствует и французская тема «Юг благословенный» 1927 год, «Париж домашний» 1927 год, «Мейсгурон» 1929 год, «Жанетта» 1932-1933 годы. В немногочисленных рассказах и очерках обращался преимущественно к дореволюционному прошлому России, как и Бунин. Публикуемая повесть «Купол святого Исаакия» Далматского вышла в 1928 году в издательстве «Литература Рига».